луна опускалась все ниже и ниже, и, наконец, исчезла на западе за лесами, звезды начали бледнеть, они гасли одна за другой, и вот уже настал серый, холодный северный рассвет. Тогда вожак с воры поднялся из ямки, которую он вырыл себе в снегу и направился к туши лося. В одно мгновение казан был уже на ногах и тоже стоял возле лося. Оба они стали зловеще кружить, ощетинившись и пригнув головы. Вожак отступил на несколько шагов, а Казан пристроился к шее лося и начал рвать зубами замерзшее мясо. Есть ему не хотелось, но он решил доказать свое право на эту добычу. На какую-то минуту Казан забыл про серую волчицу. А вожак между тем скользнул в сторону, словно тень, и снова подошел к серой волчице. Она вонзила свои клыки в плечо обидчика, и в то же мгновение в воздухе метнулась серая тень, бесшумная и грозная. Это казан налетел на вожака, и они сцепились в ожесточенные схватки. Остальные собаки подбежали и уселись на снег в десяти шагах от дерущихся. Серая волчица легла в с т р а н е Дрались они не так, как дерутся е з д о в ы е собаки или волки. Ярость и ненависть в первые мгновения совершенно ослепила их. И у того, и у другого бойца была сильная хватка. Они вертелись с поразительным проворством. Наверху оказывался то один, то другой, и четыре собаки, наблюдавшие за дракой, едва поспевали глазами за их движениями. При других обстоятельствах зрители давно бы уж бросились на первого поверженного на землю бойца и разорвали бы его на куски таков о б ы ч а й но теперь они стояли в нерешительности. Вожак-великан никогда не знал поражения в битвах. Предки, датские доги, наградили его огромным ростом и челюстью такой силы, т о он мог бы с легкостью разморжить голову любой обыкновенной собаки. Но казан был не просто ездовым псом или волком. В нем сочетались лучшие качества обоих. Кроме того, он уже успел как следует отдохнуть на сытый желудок, а главное, он выступал на защиту своей подруги. Его клыки вонзились глубоко в плечо лайки, но длинные зубы вожака тоже сомкнулись на его шее. о к а ж и с ь они на один дюйм глубже, и лайки удалось бы перекусить казану в вену. Казан почувствовал это и даже в самые острые моменты борьбы внимательно следил за тем, как бы противник не повторил хватку. Тот б ы л и попробовал, но казан проворнее любого волка отскочил в сторону. Из раны на груди у него сочилась кровь, но он не замечал боли. Теперь враги начали медленно кружить. Сидящие вокруг собаки придвинулись на несколько шагов, в волнении разинув пасти, и глаза загорелись. Они ждали роковой минуты. Все четыре глядели на своего вожака. Казан описывал вокруг него круги, а тот, хромая, поворачивался за ним. Плечо у лайки было сломано. Прижав уши, она напряженно следила за казаном. Уши казана стояли торчком, лапы легко ступали по снегу. К нему вернулся весь его опыт, вернулась осторожность. Исчезла слепая ярость первых мгновений. Теперь он дрался так, как будто перед ним был зверь с длинными когтями, дымчатая рысь. Пять раз казан обошел вокруг противника, потом, словно молния, прыгнул, обрушив всю тяжесть своего тела на плечо лайки. На этот раз казан не пытался вцепиться в горло, он нанес сокрушительный удар по челюсти. Это был самый верный удар, если принять во внимание тех безжалостных судей, которые ждали падения побежденного. Казан сбил противника с ног, и в то же мгновение собаки ринулись на упавшего. Вся ненависть, которая накопилась у них за те месяцы, пока их свирепый вожак командовал ими, вылилась теперь наружу, и через несколько секунд он был разорван.